«Ну и что?» — тупо повторил Верхов. «Тайник спрятал свидетельство преступной деятельности, детали адской машинки, динамит, а сам скрылся». «Да», — Верхов напрягся. Прынникова намекала, что там скрытый социалист. «А может, Оттон убил господина Магнуса, потому что тот поймал его на банковских махинациях, — Ужаснулась Смура. — Оба работают в банке Вавельберга. — А Степан Студенцов, он в банке не работал, как и отец Ануфрий, — возразил доктор. В гостиной повисло напряженное молчание. сменившийся немым вопросом во взор. В голкой тишине из прихожей дверь, в которую не закрыл беспутный Тернов, явно слышался скрежет, проворачиваемого в замочной скважине, ключа. Следователь достал револьвер. Грек безумный с отмычкой... «Крадется к богине!» — шепнул доктор. В прихожей раздались уверенные шаги. Плотная зеленая портьера на дверях вспучилась, и на пороге появилась массивная фигура профессора Муромцева с двумя тяжеленными чемоданами в руках. «Что здесь, черт возьми, происходит?» Из освещенной прихожей профессор с удивлением смотрел на застывшего перед ним Верхова с револьвером в руке. «Папа! Папочка! Как хорошо, что ты приехал!» Мария Николаевна промчалась мимо следователя и бросилась на шею отцу. «Как нам тебя не хватало!» Она тормошила отца, вела в гостиную, безумолку тараторила. «Почему ты не прислал телеграмму?» «Думал, вы все на даче?» — бормотал обескураженный профессор. «Я и на окна не взглянул. Увидел бы свет, вызвал бы полицию из перепугу». «Все к лучшему!» «Все к лучшему!» — повторяла Мура, усаживая отца в его любимое мягкое кресло. «Вот ты и дома! Все живы, здоровы!» — Мы с Климом Кирилловичем здесь временно. Скоро тоже уедем на дачу вместе с тобой. Тебе надо отдохнуть. Профессор из подловья смотрел на Верхова. Тот смущенно убирал пистолет. — Как видите, дорогой Николай Николаевич, — пробормотал галант Наверхов. ваша дочь находится под надежной защитой закона. Вижу, вижу, озирался профессор. Всех благодарю. Я тоже съездил на Урал мне напрасно, привез образцы плавикового шпата. И топазик для тебя, Мурочка. Синенький, настоящий уральский. Думаю, нам пора откланяться, сконфузился доктор Коровкин. «Завтра, дорогой Николай Николаевич, если позволите, привезу вам бандероль, которую вы прислали на мое имя из Екатеринбурга. Не успел ее получить». «Бандероль?» Кустистые брови профессора поползли вверх. «Вы что-то путаете. Я на ваш адрес. Никакой бандероли не посылал». Глава двадцать Сафрон Ильич Бричкин пребывал в туманной дреме души и ума. Сквозь обволакивающую его слабость он всеми фибрами своего существа ощущал зыбкость мира, неустойчивость стула, на котором сидел, неподатливость мышц шеи, рук, ног, спины, надежды, что утренние уличные толкотня и многоголосие взбодрят его и стряхнут остатки короткого беспокойного сна, оказались несостоятельными. На службу в контору детективного бюро господин X он, однако, поспел к сроку, но сомнамбулическое состояние не проходило. Бричкин, чтобы не заснуть, Время от времени забавлялся с игрушкой, коробку от которой использовал вчера для погребения несчастного Рамзес. Кукла сидела на столе и смотрела на него огромными темными глазами. Рот ее был сжат укоризненным бантиком, а когда он брал ее в руки и переворачивал, фарфоровые глазки закрывались, из-под розовых лент вырывались странные, мяукающие звуки. Господин Бричкин молил Бога, чтобы госпожа Брюховец нынешним утром поспала подольше. Он не сомневался, что явится она непременно, потребует доказательств, что опрошены все петербургские норвежцы. Слава Богу, порывшись в газетных вырезках, он сумел кое-что накропать. но к отчету о посещении цирка он еще и не приступал. Потому что вчера, после того, как мужчины покинули квартиру профессора Муромцева, они не разошлись по домам. Карл Иванович Верхов на подвернувшемся извозчике доставил своих спутников на Николаевский вокзал. Неугомонный кандидат Тернов — Всю дорогу скулил и выпрашивал у Верхова письменное разрешение на вскрытие тайника в квартире господина Оттона. Он утверждал, что представленный банковскому служащему агент не смыкает глаз, ждет сигнала, чтобы разворотить стену в спальне петербургского лжемасона. Верхов уступил только... когда юнец с вожделенной бумажкой скрылся, а верхов поволок Бричкина и доктора Коровкина в багажное отделение. Вид следователь имел безумный, перебудив всех и всех до смерти перепугав, он потребовал выдать бандероль, адресованную Коровкину Клима Кирилчу. Невзрачный пакет, вынесенный заспанным служащим, Карл Иванович бережно взял в руки сам. Затем вместе с пакетом следователи, доктор отбыли в здание окружного суда на Литейном. А Бричкин отправился, наконец, в свою комнатенку и поспал часок-другой. Если точнее, погрузился в полубредовое, переполненное липким страхом забытье.